Глава шестнадцатая. Любимец дам, гиел и кошек. Эпиграф. Мы, ребята, ежики в глинищах ножики. Подвигири на весу, револьверчик в поясу. Я отчаянный родился, вся деревня за меня, вся деревня Бога молит, чтоб повесили меня. Городская баллада. На подоконнике лежали заряженный шнеппер и трубка, чтобы стрелять стрелками шныровского боя. Из опасения, что кто-то из жильцов войдет в подъезд, все это было застенчиво прикрыто рекламной газеткой. Наста сидела на ступеньках, изредка приподнимаясь, чтобы выглянуть в окно. Рядом на той же ступеньке, но уже на картонке сидел Рузя и держал на коленях гастрофета». «Мама запретила сидеть на холодном?» – поинтересовалась Наста. Причем тут мама?» – нахмурился Рузя. «Запретила медицину, а мама лишь транслирует ее советы». «А шарф на шее зимой завязывать так, что щеки багровеют, тоже медицина велит?» «Нет, это уже мама. Она мне так все детство завязывала, и я привык, что когда шарф затянут, то все в порядке. А так...» «Да, задушиться можно», – со вздохом признался Рузя и стал кормить дракончика чипсами. Один чипс съедал сам, другой давал дракончику. Дракончик быстро привык и неотрывно следил за рукой Рузи. Когда, задумавшись, Рузя сунул в свой рот три чипса подряд, а ему не дал ничего, дракончик от негодования окутался черным дымом. Настой и Рузя закашлялись. «Драконам чипсы нельзя». — сказала Наста. — Они со вкусом крабов, а крабы почти рыба, — возразил Рузя. — Еще один чипс ему дашь, а грею тебя кирпичом со вкусом клубники, — предупредила Наста. Рузя озадачился. Рука с чипсом замерла на полпути. — А кому тогда давать? — Мне. Давай. Рузя протянул, было чипс ей, но Наста отобрала у него всю пачку а про тот чипс, что протягивался ей, изначально сказала «Оставь себе». Потом приподнялась и опять выглянула в окно. Недалеко от подъезда у кафе с перекрашенными ложкой и вилкой был припаркован желтый автобус. Вокруг него точно цепные псы бродили берсерки. Шторки в окнах автобуса были опущены, однако чувствовалось, что он не пуст. Потому как автобус, находясь на месте, раскачивался, угадывалось, что растворенные беспокоятся. Упрощенные Эльбы ощущали близость шныров, однако из автобуса их не выпускали. Ну и болван же ты, мы же почти ушли. Зачем было полить шнеппера?» — сказала Наста сердито. Я проверял, поставил ли на предохранитель, возразил Рузя. Нажимая на курок и целился при этом с берсерка, засевшего в мусорном баке. Но я же не попал. В другой раз попадай. Он хоть и не понял, откуда стреляют, но вызвал подмогу, и тут же все оцепили, сердито сказала Наста. На сей раз она выглядывать не рискнула и высунула руку с зеркальцем. Зеркальце выхватило поначалу стену дома напротив, пеленки, висящие на балконе колесо велосипеда, и, наконец, спину боевой ведьмы, которая, сидя у колеса автобуса, гладила кошку. Кошка мурлыкала. «Животных любит, сказала Наста с ненавистью. «Кошечку гладит, а нас прикунчит». И ней слышала. После ее магии у всех глаза вкрутую. Но нас не жалко. Туда нам и дорога жалко, «Что гастрофеты отнимут?» «А чего это нас не жалко?» – не согласился Рузи. «И нас жалко. А если через крышу удрать?» «Нас-то мотнуло головой. Не получится. Можно попытаться через чердак и по пожарной лестнице во двор, но тоже не вариант. Почему?» «Логика, Рузи. Если бы ты был боевой ведьмой, что бы ты сделал, прибыв на место, где скрываются шныры?» «Погладил бы кошку», — сказал Рузи. Наста выдохнула через ноздри. «Шутишь?» «Но перед этим блокировал бы телепортации и начертил бы пару оповещающих рун, которые выдали бы мне, где находятся Шныры, если хоть кто-то из них использует нерп, русалку, льва или что угодно. А раз так, мы даже замок чердачный вскрыть не сможем, не выдав себя». Наста подняла руку с зеркальцем, Высматривая боевую ведьму, внезапно в зеркальце появилась непонятная красная точка. Зацепила его край, перепрыгнула на стену за перилами, а затем опять вернулась на зеркальце. В следующий миг непонятная сила, отцарапав пальцы Насты, вышибла зеркальце у нее из рук, после чего сверху, похоже на нож гильотины, рухнуло припозднившееся подъездное стекло. выследили следили!» — прошипела Наста. Схватив с подоконника шнапер, она метнулась к окну и выстрелила, не целясь. Вспышка Пнуфа вырвала у автобуса кусок крыши. Ответом ей стали два или три выпущенных болта. Один из них вонзился в дерево перил, заставив их загудеть. Одновременно в дверь внизу врезалось несколько топоров, превратив ее в щепы. «Там же кот на краске нацарапан», — прошептал Рузи. «Это ж берсерки! Сила есть! Кот искать не надо! Наверх, быстро!» Схватив с подоконника стрелки с трубкой, Наста бросилась вверх по ступенькам. За ней, прижимая к груди дракончика, переваливался Рузя. На чердак вела железная лесенка. На бегу, коснувшись льва, Наста вырвала с люка замок, как редиску. Протолкнув на чердак, Охавшего Рузю, она вскинула перезаряженный шнеппер навстречу бегущему по ступенькам берсерку. Тот несся по лестнице, низко опустив как бы голову и держа топорик в полусогнутой руке. Заметив Насту, он, зарычав, вскинул руку. «С Новым годом!» — сквозь зубы сказала Наста и, зажмурившись, выстрелила почти в упор. Вспышка от Пнуфа залила весь верхний пролет лестницы. Когда к бегущим следам берсеркам, ослепшим от вспышки, вернулось зрение, стало ясно, что товарищ их пропало, вместе с ним исчезла и Наста. Лишь прощально позванивали ступеньки, ведущие на чердак лесенки. Настя с Рузией метались по чердаку, ища выход». Увы, лишь низенькая пыльная дверь в дальнем углу чердака, вероятнее всего, вела на крышу. Чердак был длинный, шедший через весь дом с однообразным рядом балок и с узкими слуховыми оконцами. Между оконцами тем же почерком, что его, расстановить было написано «Вещи, мусор, велосипеда не хранить, вообще ничего не хранить». Тут же стояли две банки с засохшей краской. Эти банки Наста запустила в чердачный люк первым делом. Причем ко второй банке, более тяжелой, прикрепила синие ягодки из тесной железной коробочки. Прикрепляла она ягоды очень быстро, приматывая их скотчем. Банка тряслась и прыгала у нее в руках. «Что это?» – пропыхтел Рузя. «Скоро увидишь», – пообещала Наста, разрывая скотч зубами. «Молись, чтобы я мимо люка не промахнулась». «Эй вы, ловите подарок!» Банка скользнула в люк, из которого уже осторожно выглядывали берсерки. Рузи услышал несильный звук удара. С мыслью всего-то удивленно вскинул брови. Потом услышал еще один звук удара, и еще, и еще, и еще несколько звуков, становившихся все чаще. Дальше он различал только бум-бум-бум-бум-бум-бум, сливавшиеся в непрерывную дробь. И напоследок... Короткий вопль Берсерка. И чего он орет Просто банка с краской, сказал Рузя. Да, вежливо спросила Наста. Даже если она разогнана до 7 метров в секунду, и каждую следующую секунду ее скорость удваивается? 14 метров в секунду, 28 метров в секунду и так далее? Как это работает? С лестницы раздался еще один вопль. Просто и надежно Во влажных оврагах у первой гряды растет невзрачный кустарник. На ветках эти ягоды никогда не соприкасаются, чтобы получать достаточно света. Если же соприкоснуться, кустарник словно взрывается. Семена летят в разные стороны, как пули. Это для них сигнал, что они созрели и пора высеваться. А так как земля там скалистая, врезаться в нее имеет смысл посильнее. Вот семена и прыгают, пока не получат достаточный разгон. «А почему у тебя в коробочке они не того?» – спросил рузи «Потому что они не соприкасались. У них черенки, как пружинки. Пока насильно не заставишь соприкоснуться, держи хоть под подушкой». Послышался звон стекла, и Наста с сожалением констатировала, что банка покинула орбиту подъезда и отправилась в свободное странствие по Питеру. Высадив дверь с помощью гаснущего льва, Наста сунулась было на крышу, но один болт ударился в железо рядом с ее головой, а другой отцарапал ей ногу. Наста шарахнулась назад. Засели где-то. «Ну все, вдовы, теперь отдыхаем», — сообщила она Рузи и начала быстро перезаряжать шнеперы. У нее их было теперь два, свой и Рузин. Рузи же вручила трубку со стрелками. Попробуй хоть раз промазать. За каждый промах будешь писать водюший реферат по шныровскому бою. Тридцать страниц от руки и никаких шансов найти справочную информацию в интернете, пригрозила она. Почему они не атакуют? печально спросил Рузя, принимая трубку с таким ужасом, словно это был треснувший ртутный градусник. Не боись, вдова, до ночи не засидимся. Успокоила его Наста. Она опустилась на колени, один шнепер положила рядом с собой, другой взяла в руки. Лицо ее было вдохновенным. Причудливая тень от носа падала то на щеку, то на другую. Держа на прицеле квадрат света над чердачным люком, Наста бормотала... Один сказал нам этой жизни мало, другой сказал недостижима цель, а женщина привычная, устала, не слушая, качала колыбели, стертые веревки так скрипели, так умолкали, каждый раз нежнее, как будто ангелы есть с неба пели и о любви беседовали с ней. Георгий Адамович, 1892-1972 год, поэт Серебряного века. По ржавому железу над ее головой что-то заскреблось. Наста вскинула шнеппер, ориентируясь на слух, и, зажмурившись, выстрелила. Пнув, вырвал кусок крыши. Шаги стихли. Рузе, не закрывший глаза, был повторно ослеплен. Наста отбросила разряженный шнеппер и схватила другой, но в этот момент в дыру в крыше легко спрыгнул молодой человек в полетном комбинезоне «Само Флайт», С усиленными бронепластинами на груди юноша был без шлема. Черные кудри рассыпались по плечам. В руке он держал трехзарядный арбалет. Маленькие болты поблескивали один над другим, как головки трех злых, готовых к укусу ос. Наста прицелилась в него из шнепера. Юноша укоризненно цокнул языком. «Можно я не буду падать в обморок?» — весело спросил он, опуская арбалет. — И, кстати, спасибо за дыру в крыше. Я не знал, как сюда попасть. Пришлось нам с Алем пробежаться у вас над головами. Наста сердито фыркнула. Будь она кошкой, она хлестала бы сейчас хвостом. — Чего уставился, Гамов? — Скрепку давно в глазки не вставляли, — поинтересовалась она. — Она хотела сказать «здравствуйте», — перевел Рузя, — заталкивая дракончика в рюкзак. Гастрофету туда не хотелось, и он выставлял лапы, как кот, когда его пытаешься засунуть в сумку. «Я так и понял», — сказал Гамов вежливо. «Я рад, что она мне грубит». «Грубит, значит, выделяет из общего ряда. Учитывая же, что она знает всех поэтов Серебряного века, честь ее глупой было бы неправильно». «Не дразни меня, Пнуфов у меня еще навалом» предупредила Наста, перезаряжая второй шнепер. Гамов посмотрел на часы. Платиновый корпус был заключен в изящный бокс с насечками. Кроме времени, часы показывали еще скорость и направление ветра, температуру, высоту над уровнем моря и имели два лазерных дальномера. «Это хорошо, что пнуфов много», — одобрил Гамов. «Но они не пригодятся». Когда я подлетал, сюда поднимались Людочка и Миссалина Петровна. Миссалина Петровна просто сложная женщина, а вот с Людочкой я бы не связывался. молодые Влада всегда здороваются с ней первыми. Это просто, чтобы вы понимали расклад. Рузя испуганно запахтел, В дыру сверху заглядывал скалящийся Аль. «И как ты собираешься нас отсюда увезти?» «Телепортации же блокированы?» – спросила Наста. «Не блокированы», – ответил Гамов. «Хуже?» «Как это хуже?» «Никто не хочет, чтобы дракончик оказался вмурованным в бетон, поэтому телепортируйтесь вы удачно и безопасно, но строго в определенное место, прямо в кубинку, к Гаю». Наста быстро взглянула Гамову в глаза и, поверив, кивнула. «Почему ты нам помогаешь?» Не люблю вопрос, почему. Просто помогаю, и все. Все же я хочу услышать ответ. По губам Гамова скользнула улыбка. Ну, так и быть. Может быть, потому что я не совсем ведьмарь, и со шнырами мне веселее. Впрочем, не исключаю, что дело тут в личных симпатиях. В личных? Подробности расскажу вечером при Луне, если доживем до вечера. Гамов коротко свистнул, отгоняя Аля, который вознамерился спрыгнуть Рузи на голову. Наста решилась. Шагнула на подставленные с руки Гамова и выбралась на крышу через пробитую пнуфом дыру. Земли не обстреляют? Здесь безопасно, но к краю не подходи. За Настой выбрался и Рузи, которого Гамов протолкнул со значительно большими усилиями. Надо же было так разъесться. — У меня конституция такая, — оправдывался Рузя. — Конституция у нас у всех одна, российская. Гамов отряхнул комбинезон, испачканный ногами Рузи легко оттолкнулся, и вот он уже на крыше. Обрадованный Аль положил ему передние лапы на плечи и вдохнул в лицо. Запах был смущающий. Рузя и Наста отпрянули. Гамов же брезгливости не проявил, и, вглядевшись, спросил сурово «Опять кошка?». Аль отвернулся и стал застенчиво тереть морду о лапу. С чердака, который они только что покинули, послышались непонятные шуршащие звуки. Точно сотни маленьких острых лапок с коготками разбегались во все стороны. «Что это?» – пугливо прошептал Рузя. «Это Людочка». Она рассыпается на множество крошечных невидимок. Никто не знает, как они выглядят, но после них остаются лишь кости и клочья одежды. Дионисий Тигранович называет их пожирунчики. Когда они снова складываются в людочку, она никогда не помнит, где была и что делала. Гамов подозвал к себе Аля и торопливо стал рыться в сидельной сумке. Достал длинный шнур и, подергав его, чтобы проверить прочность, Удовлетворенно кивнул. С крыши хочешь спуститься? С сомнением поинтересовалась Наста. Некуда спускаться. Дом оцеплен, мы улетим отсюда на але. На одной гиеле? Втроем? И каким образом? Элементарно. Так же, как ты заставила берсерков повиснуть на водосточной трубе. Еще такие штуки есть? Назойливые шорохи приближались. Порой слышался отчетливый писк точно на чердаке. Увидев дыру, уже выстраивалась пирамида из крошечных невидимок. «Рузя, дай ему стрелки!» Рузя протянул Гаммову трубку и стрелки. Гамов, не теряя времени, захлестнул ноги Насты и Рузи шнуром и затянул его. Зацепил шнур за выступ в седле, защелкнул карабин и вдруг ловко и больно выдохнул две стрелки. Одна впилась в бедро Насти, другая — в плечо Рузи. Оба, мгновенно потеряв вес, рванулись ввысь, едва не утянув за собой заскулившего Аля. Гамов, удерживая его, вцепился рукой в седло. Тут пальцем ноги его вдруг стало холодно и влажно. Ничего не понимая, Гамов взглянул вниз. Носок его легчайшего, дышащего, безопаснейшего и десятки других эпитетов ботинка — Был не кем объеден, и наружу торчал блестящий ноготь большого пальца, а дыра на ботинке все продолжала расширяться. Невидимому маленькому пожирателю ботинок казался пока вкуснее Гамова, или, возможно, Гамова он оставлял на десерт. Коротко крикнув. Евгений с силой дрыгнул ногой, стряхнув с себя нечто цепкое, и, свистом подняв Аля, на лету уже перевалился животом через седло. Наста и Рузя, одна ругаясь, а другой охая, волоклись загиелой по воздуху, как два воздушных шара. Держась под прикрытием крыш, Гамов быстро летел куда-то. Вскоре выяснилось, что способ транспортировки не идеальный. Аль жалобно поскуливал – Веревка, тянувшая седло вверх, цепляла за крылья, мешала. Порывистый ветер относил Насту и Рузю в сторону, а вместе с ними относил и Аля, который выбивался из сил. Дальше хуже. Пока сила шныровских стрелок тянула вверх, Алю было просто тяжело. Когда же она начала слабеть, Рузя и Наста стали опускаться все ниже и ниже, как шар, когда из него выходит газ». Аль воспрянул было, потому что так буксировать было легче, но вскоре Наста и Рузя, продолжая опускаться, потянули его к земле. Некоторое время Гамов хмурис соображал, что ему делать, а потом стал быстро снижаться, деловито оглядывая город. Высмотрел новую Голландию и направил Аля к одному из примыкавших к ней домов. У дома был небольшой полисадник, куда Гамов и опустил свой истерзанный ветром груз. «Вы похожи на акулью наживку», — сказал он, разглядывая Насту и Рузю. «Хотя акул вы не ловили, а перегружать вас подробностями считаю ненужным. Внимание на дом! Это наш питерский филиал». «Ваш это ведьмарей?» — просопела Наста, карманным ножом рассекая шнур. «Они не ведьмари», — не обидевшись, спокойно возразил Гамов. «Они отдельно от нас». Как бы при форте Белдо, но вместе с тем и сами по себе Здесь мы пересидим, пока вас не перестанут искать, а перестанут быстро В Питере сейчас и без вас есть кем заняться Гамов свистнул, и Аль, сорвавшись, скрылся в облаках В его полете была недоверчивая радость свободы Ничто больше не тянуло его ни вверх, ни к земле Наста помогла освободиться Рузи. Тот стоял на четвереньках и непрерывно икал. Из зашнурованной горловины рюкзака выглядывала морда дракончика. Гастрофет, единственный, перенес полет, не испытав ни малейших неудобств. Гамов, увидев дракончика, присел на корточки. Кто у нас тут? «Давай знакомиться. Меня зовут Евгений, но можно называть меня просто «О, Великий».» Дракончик высунул узкий язычок и, угрожая, зашипел. Гамов тоже высунул язык и тоже зашипел. Дракончик, крайне озадаченный, шипеть перестал. Гамов стал делать пальцем в воздухе круговые движения, точно рисовал на запотевшем стекле нолики. Дракончик следил за пальцем, вращая головой. «Вот видишь, твое личное пространство никто не нарушает. Я держусь между зоной атаки и зоной бегства, так? И ты удивлен, мой маленький друг, ты не знаешь, как тебе поступить. А вот сейчас я сокращу дистанцию». Рука Гамова быстро придвинулась и замерла, подрагивая, как змеиная голова. Дракончик, отпрянув, Выдохнул струйку пара и внимательно посмотрел на Гамова точно и от него ожидал такого же ответа. «Увы», — признался тот, — «к пару я не готов». «Не запасся, понимаешь, паром. Ну, так и быть. Отдохни от меня в норке». Гамов раскрыл ладонь и растопырил сведенные пальцы, что сразу визуально увеличило его руку, и действительно дракончик спрятался в рюкзаке у Рузи. Где ты этому научился? Спросила Наста, наблюдавшая за действием Гамова Книги, интернет и практика Скромно ответил Гамов В детстве у меня была змея, кобра Мама подарила мне ее на 10 лет С кобры я, собственно, и начинал Кобра, конечно, без яда, уточнил Рузи Почему же без яда? Королевская кобра, одна из самых ядовитых Удивился Гамбов. «Мама у тебя смелая». «Ну, она была не совсем мама. Третья жена отца. Мы с коброй прекрасно ладили, хотя характер у нее был сложный. Год спустя она, собственно, и укусила мачеху. Я бы тоже обиделся, если бы меня толкали щеткой». Лежишь ты, приспокойно, рядом с телевизионным пультом, распускаешь капюшон, предупреждая, что не надо к тебе соваться, и тут нарушают твое личное пространство. Ее спасли? Мачеху? Увы, нет. А вот кобру – да. Я уговорил охранника не стрелять, но в зоопарк ее все равно сдали. Отец грустил? Конечно. Мы с ним привязались к этой кобре как к родной, да и по жене тоже. Четвертую завел себе только через месяц, — печально сообщил Гамов. Рузи, успевший немного согреться, больше не дрожал, но вид у него был порядком очумевший. Гамов придирчиво осмотрел его с головы до ног. — Приведите себя в порядок, поручик, — велел он, застегивая Рузи пуговицу на животе. — Осанка, достоинство. Вскоре вы будете представлены самой красивой женщине Земли. Самой красивой? Разве это не я? Задиристо спросила Наста, сама не понимая, как у нее выскочил такой странный вопрос. Гамов задумчиво взглянул на нее. Пожалуй, у вас немного общего. Впрочем, скоро ты сама все поймешь.